Юрий Каракур. На помощь. Если отложить бабушку по оси абцисс, а затем приподнять по оси ординат, ну, не выше метра семидесяти, то получится одна маленькая черненькая точка. Удивительно, что Америка разглядела крохотную мою бабушку.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 Железная коробка остановки скромно стоит у дороги, а за ней белое арктическое поле без краев. На ветру нервничают отрывные объявления. Продаю гараж, продаю сад, продаю кровать, почти новую. Учитель английского языка, звонить после девятнадцати. Мы встали в остановку и оформились рамкой. Серая бабушкина пальто, сиреневый берет, пушистый напоминающий полевой цветок сверток меня. в ожидании автобуса. Автобусы тогда ездили скупо, и мы долго-долго ждали, а потом еще чуть-чуть. Бабушка сказала, что нужно не стоять на месте, а двигаться, сохранять тепло, и наша фотография затопталась. На правую, на левую, покружимся, сделаем пять шагов. Наконец автобус приехал, бело-синий и как будто добрый, сидячих мест 23. Пока мы ждали, на улицу уже взяло и смеркнулось.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 И если зайти за него, то можно оказаться на старой одноэтажной улице Парижской коммуны, где бабушка прожила 30 лет. И потом свернуть еще и еще, и заплакать, потому что тут же была жизнь, и куда она ушла. И когда все успело закончиться? Там вот тетка Валя сидела под вишнями на синем таком, помнишь его, покрывали. Но это не драма, нет, а так, фоновая мелодия, и дальше выступают Руслан и через дорогу Людмила.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 Автобус высадил нас и быстро, обидно уехал. Был, наверное, шестой час. На улице стемнело. Тускло-желтым мучились фонари. С нами случилось то, что бывает, когда выходишь на темную зимнюю остановку в далекой части города. Мы остро почувствовали, что теперь мы одни. И все вокруг черное, холодное, чужое. Но бабушка воткнула палку и стала раскачивать улицу мира.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 Я подбегал посмотреть на таблички с номерами домов. Мне нравилось бегать, и это сохраняло тепло. Бабушку было жалко. Она не бегала, значит, ее тепло тратилось и уходило. «Бабушка, ты замерзла?» На пути встретилась бесконечная школа с садом. За деревьями светились плененные решетками окна первого этажа. Рядом две пристройки. «Это что, все один дом считается?» Удивлялся я.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 «Бабушка, куда теперь?» Двор был большой и даже бесконечный, с черными кустами и деревьями в центре. Нехотя проступали очертания зданий. Там что-то двухэтажное, погасшее, дальше, кажется, парикмахерская или почта, еще какая-то постройка вроде гаража. Ясной дорожки нет, всюду лед, бугристый, присыпанный снегом убийца, ломатель рук, ног, шейки бедра. Неловко наступит бабушка и все, ляжет под потолок. Мы сначала одну ногу, потом подождав вторую, и теперь бабушка не бабушка, а испуганный, сжавшийся зверек в пальто, палкой нащупывает, где жизнь, где смерть. В итоге, конечно, поскальзывается, и все в бабушке отрывается и подпрыгивает. Сердце особенно высоко, секунда чистого ужаса. Но бабушке удается удержать старенькое свое равновесие. Дай мне руку, просит бабушка и берется за меня нервной рукой.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 Пусть загорится, заволнуется снова. Пойдем-ка мы с бабушкой в телеграф спросить. Мы, толстые водолазы в пальто, встаем посреди междугороднего ожидания. В телеграфе тепло и пахнет желтой бумагой, клеем, лакированной мебелью, еще какой-то мелочью типа проводков, телеграмм, печати, объявлений, трафаретных старых букв и, может быть, чуть-чуть луком. Вечером телеграф живет сильной, красивой жизнью.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 Вот так ждут, слегка подслушивают чужие разговоры. В одной кабинке неискренний женский голос поздравляет какую-то Машу с днем рождения. Всего тебе самого наилучшего, здоровья, хорошего настроения и чтобы радовали дети. И дядя Миша тоже передает поздравления. Это подслушивать скучно. Телеграфистка-блондинка, волосы взбиты, уставшее воспоминание, кричит из-за перегородки. «Саратов, третья!»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 Также сидим раз в неделю и ждем наши пять минут с Кировым, где умерли дядя Юра и дед Яков. Там одна в квартире на Октябрьском проспекте осталась мамина мама. Двойной поцелуй. Все это нужно за пять минут успеть. А голосок в Кирове тихий, слабый, из деревянного подземного далека. И скоро как рубанут по этому голоску. Пять минут закончились, осторожнее там, осторожнее. На следующей неделе я позвоню в то же время». Все это в конце концов невыносимо, и пусть уже Америка – гуманитарная помощь. «Девушка», – спрашивает бабушка у телеграфистки, «а где здесь ассоциация пенсионеров?» Девушка качает головой, то ли не знает, то ли не собирается отвлекаться. «Женщина, это в подвале дома, за почту там зайдите», гордо говорит бабушке, старуха. Ждет Ленинград. «Таня, это мама!» Будет потом идти домой и плакать. «Таня, когда приедешь?»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 Мы с бабушкой спускаемся в подвал. Тут темнота отступает. Дорога выпрямляется, гуманитарная помощь из Америки делается яркой, и важной, мы все это время шли именно за ней. Хэллоу. Толкаем дверь силой, и, наконец, день, свет, вермишель, остановка. Кажется, это все было очень давно. Мы дошли. Внутри тускло, полированный стол. Пахнет трубами, сыростью, старой подвальной тайной. Но нам все это безразлично. Разовеет закатным солнцем огромный стеклянный небоскреб. Такой мы видели на календаре. Глаза ищут что-то американское. Из-за стола торчит крепкая огородная пенсионерка, летом собравшая хороший урожай. «За помощью?» – спрашивает она. «Давайте открытку». Бабушка расстегивает пальто, открываются бабушкины более нежные, теплые слои. Шарф, кофта, зеленое платье. Бабушка достает открытку из внутреннего кармана. Не блокадница? Пенсионерка уходит и возвращается с коробкой. Вот, распишитесь в журнале. Бабушка скромно по-школьному присаживается и, следуя за властным пальцем, выводит свои буквы. Погладить бы их. Потом мы перевязываем коробку веревкой от тети Мусиной посылки изюм, курага, сухой кизил, грецкие орехи. И удивляемся, что американская коробка ужасно тяжелая, щедрая.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 мои быстрые детские ноги. Все это дернулось, споткнулось, запаниковало и побежало как могло. Впереди машет моя доверчивая надеющаяся рука. Подождите. Автобус обогнал нас. затрясся на светофоре, укрепив нашу веру. Вот же бог какой великодушный, улыбчивый, задержал автобус. Но бог дразнится, автобус двинулся к остановке, переждал троллейбус и стал выпускать людей. А нам еще далеко.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 Вот-вот заблестит, проступит яркая, красивая, американская. Что там? А там гречка, сахар, халва, макароны, рис. Все в пакетиках и завязано заботливым узелком. Вложена открытка. Свеча, бенгальские огни, еловая веточка. Читай, говорит бабушка. Я читаю нечеткие печатные буквы. Уважаемый, уважаемая Галина Сафроновна, вписана ручкой.